Два. То, что для меня важнее всего, и чего я больше не смогу делать в темноте. Сейчас я вижу себя в зеркале с трех шагов, но расстояние сокращается. В прошлом году шагов было пять. Я сижу перед зеркалом, глажу от Тима туркарета по голове и причёсываюсь сама. В последнее время маме нравится делать мне косички, и она недовольна, когда я стаскиваю резинки. Косички ей так нравится, что она оставляет их даже на ночь. Папа заглядывает в мою комнату и говорит, что пора чистить зубы и надевать пижаму. Я киваю, но все равно надолго зависаю у окна, прежде чем отправиться в ванную. Из моего окна виден большой кусок темного неба. Мне нравится сидеть и смотреть на него осенними вечерами, такими как сегодня, когда еще не холодно и видны луна и блестящая полярная звезда. Мама говорит, что луна – это фонарь Христа, а полярная звезда – огонек его спички. Но мне важно просто убедиться, что обе на своих местах, что все как всегда. Перед сном папа читает мне сказку. Сейчас мы уже на середине Робина Гуда, теперь мне часто снится лес и стрельба из лука. Потом заходит мама, поправляет подушку и желает мне спокойной ночи. От нее пахнет мятными леденцами. Но сегодня папа и мама вместе уселись на край моей кровати. Папа с одной стороны, а мама с другой. Они сказали, что я стала видеть немного хуже, и поэтому они решили, что на следующей неделе мы пойдем на специальную консультацию. Мне не нравится пропускать школу, а то потом я не знаю, за сколько лет, например, построили египетские пирамиды. И правда ли, что Кьяра и Джан-Лук из 4 Б снова вместе? Но родителям я ничего не говорю. Жду, когда они погасят свет и закроют дверь. А потом включаю лампу на тумбочке и провожу пальцем по корешкам книг, которые стоят на полке у меня над кроватью. В углу полки спрятана тетрадь с загнутыми листами. Я беру ее и кладу на подушку. На обложке тетради я написала «Список Мафальды». Это моя секретная тетрадка. На первой странице дата. 14 сентября. Прошло три года и 11 дней. Ниже сам список. То, что для меня важнее всего и чего я уже не смогу делать в темноте. Список пока небольшой, каких-то три страницы. На первой записано. Считать звезды. Управлять подводной лодкой. Светить из окна фонариком, желая спокойной ночи. Ну вот, очки снова запотели». Бабушка жила в доме напротив. Теперь там живет противная парочка. Ни он, ни она никогда со мной не здороваются. И еще они поменяли занавески. У бабушки висели кружевные, красивые. У бабушки были такие же кудрявые волосы, как у папы и у меня, только совсем белые. Перед тем, как лечь спать, она всегда светила мне фонариком. Мигнуть один раз значило «выгляни в окно». Два. «Доброй ночи», «Три» и «Тебе». Но это было давно, когда я еще могла видеть себя в зеркале с девяти шагов. Вторую страницу я никому не показываю, даже от Тима Туркарету, потому что она очень-очень секретная. На третьей странице написано «Играть с мальчиками в футбол, ходить по бордюру и думать, что если упадешь, утонешь в лаве, и тебя съедят крокодилы». Попадать бумажными шариками в урну. Залезать на черешню в школьном дворе. Я лазила на эту черешню раз сто, еще в начальной школе. Это моя черешня. Никто из школы не может забраться выше меня. В детстве я обнимала ее ствол и гладила кору. Черешня – мой друг. На ней я нашла своего от Тима Туркарета. Он был такой же серо-рыжий, как сейчас, но испуганный и ужасно грязный такой маленький, что поместился в карман моего фартука. И только когда я вытащила его из кармана и опустила на стол, родители поняли, что я принесла котенка. Тогда его еще не звали Атима Туркарет. У него вообще не было имени. Но скоро он привык к нам и стал ходить за мной по пятам, даже в школу провожает каждый день. Однажды папа подарил мне свою любимую книжку «Барон на дереве», и мы стали ее читать. Так и познакомилась с Козима, мальчиком немного старше меня, который жил в те времена, когда все носили парики. Его заставляли делать скучнейшие упражнения и есть жутко невкусную еду. Я познакомилась с Таксой, у которой было два имени, и тогда мы решили. Наш котенок прямо вылитый от Тима Туркарет. Правда, у него всего одна хозяйка, то есть я. А Таксу из книжки про Козима звали Туатима Масима то туркарит, в зависимости от того, с кем он был, с Козима или с Виолой. Мне очень нравится Козима. Особенно то, что он решил жить на дереве и больше с него не слезать. Только так он мог быть свободным. Но я не такая храбрая. Однажды я попробовала построить домик из туалетной бумаги в ветвях черешни. Но пошел дождь, и бумага размокла. Мне ужасно нравилось залезать наверх журналом и читать комиксы, усевшись прямо на ветке. Тогда я еще хорошо видела. С первого класса я каждый год хожу к врачу, и мне проверяют зрение и капают капли. От них сильно щиплет глаза. Доктора называют это стандартной процедурой. Так что особенные процедуры, про которые говорила мама, наверное, не такие. Огонек, который живет в моих глазах. «Скоро погаснет. Он гаснет все быстрее и быстрее. Врач-окулист, к которому мы с мамой ходили, все мне рассказала. Она не делала никаких открытий и никогда не была в Германии. Зато у нее всегда есть для меня красивый карандаш с цветным ластиком. Она рассказала, что обычно огонек гаснет, когда человек стареет. Но с некоторыми это случается раньше. Мой огонек погаснет очень скоро. Я даже не успею вырасти». «Я останусь в полной темноте», — так она сказала. «Но мне не хочется об этом думать. Я хочу, чтобы мне приснились дремучие леса и стрелы, как у Робин Гуда». Я закрываю тетрадку и выключаю свет. «Кузима, ты мне поможешь?» «Ты же все можешь, и ты такой добрый!» «Ты читал книжки разбойнику, хотя он много чего натворил. Ты читал ему, пока тот сидел за решеткой и пока его не казнили» а как же я? Кто будет читать мне? Кто будет читать мне сказки, когда мой огонек погаснет, а мама и папа уйдут на работу? Ты ведь любишь деревья так же, как я, и если ты мне не поможешь, я больше не буду с тобой разговаривать, даже думать о тебе не буду. Ты должен мне помочь. Пожалуйста, придумай что-нибудь. Можешь даже не говорить мне что, а то я представлю, что ветки твоего дерева сломались и, ты упал в лаву, полную крокодилов. Или на землю. Что даже хуже, ведь ты решил, что больше никогда не спустишься с дерева. Стелла говорит, что мы сами должны справляться с трудностями, что для этого помощники не нужны. Но для меня все наоборот. «Козима, обещай, что ты мне поможешь».